а в другую ручку мальчика ушла со двора. Все лето после того она ходила с ним по деревням и селам, побираясь Христа ради. Она обносилась, обтрепалась, спеклась на ветру и на солнце, исхудала до костей и кожи, но была неутомима. Нашла босая, с дерюжной сумой через плечо, подпираясь высокой палкой,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 Глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил. Двадцать 28 сентября, сороковой год.